КУКЛА В ЯГУШКЕ Утро следующего дня выдалось морозным и ясным. Откладывать отъезд больше не было смысла. Мы упаковали вещи, подтянули лямки рюкзаков и вышли из чума. Провожать нас высыпали все жители стойбища, не было только Оли. Мы пожали руки Виктору и Анатолию, подарили смешные календарики Коле с Егором. Сделали мы подарки и нашим хозяевам. Вот, Гаврила, лопату себе оставьте. Она титановая, легкая и прочная. Я протянул немцу нашу походную лопатку. О, спасибо, Костя, сказал Гаврила. Теперь Оли легче будет снег для воды выкапывать. И палатку забирайте, сказал Горн. Вы же говорили, вам летом нужна палатка, когда далеко от чумы со стадом уходите. Спасибо. «Спасибо, Горн», — ответил Гаврила. «Будем вас вспоминать летом. А может, и сами приедете». «Мы постараемся, Гаврила. Надо же мне все-таки научиться оленей пасти». Я улыбнулся, за улыбкой скрывая грусть, неожиданно подкатившую к самому сердцу. Мы расставались с людьми, которые стали для нас очень близки. «Костя, это тебе подарок в твой музей». Мария протянула мне кожаный сверток. Это тучан моей прабабки, очень старый. В нем-то она подарки с Хихирте и хранила. Спасибо, Мария, огромное спасибо. Я с трепетом принял старинный тучан, потертый, украшенный орнаментом. Как чум построю у себя в музее, так на женской стороне его и положу. Костя, Горн, вы совсем как мы стали по обычаям нашим жили. Я из священной нарты с пояса прадеда амулеты снял. Гаврила держал на ладони две старинные бронзовые бляхи, в которых были прорезаны кресты. Пока вы их носить будете, всегда дорогу к нашему чуму найдете, где бы мы ни кослали. С этими словами Гаврила повесил амулет мне на шею, потом подошел к горну. Я ощутил приятную тяжесть и тепло, исходящее от бронзы. На душе стало легче, и я почувствовал, что еще не раз увижу этот чум этих людей, кочующих по бескрайней тундре. «Теперь вы одни из нас». Гаврила тепло посмотрел на меня с горным. «Мы будем ждать вашего возвращения, сколько бы месяцев или лет не прошло». Гаврила крепко обнял нас на прощание. Мария утирала слезы. Сергей, который должен был подвести нас до трассы, дернул стартер генератора, двигатель завелся. Горн постоянно оглядывался, ища глазами Олю. Вдруг полог чумы распахнулся, и в проеме показалась девушка. Оля бросилась к отъезжающему снегоходу, что-то крепко сжимая в руках. Полы ее ягушки развивались на ветру. Подбежав к нарте, Оля сквозь слезы улыбнулась горну и протянула ему куклу. Длинноногая золотоволосая Барби была одета в аккуратно сшитую ненецкую ягушку и сапожки кисы. «Это тебе, на память. Помнишь, как мы с тобой чехольчик для телефона шили?» Девушка опустила глаза, прячу слезы. «Ты ведь еще приедешь?» «Приеду, Оля. Обязательно приеду. Обещаю». Горн обнял девушку и поцеловал в щеку. Двигатель Бурана взревел, нарта дернулась, и вскоре три островерхих чума исчезли за поворотом. Я лежал, закутавшись в шкуры, и думал о людях, которые стали нам родными — о размеренной и мудрой жизни оленеводов, соблюдающих древние обычаи тундры. Думал о том, что за эти недели совершил путешествие во времени, оказавшись в далеком прошлом всего человечества. Буран летел, вздымая снежную пыль, мимо леса, где Гаврила просил у духов разрешения взять дерево на дрова, мимо рощи, где сломался снегоход Сергея, Мимо одинокой лиственницы на вершине сопки, откуда мы звонили в Москву. Сергей остановился у трассы, как здесь называли Надымский зимник. Мы крепко обнялись с парнем, и он помчался обратно, лихо прыгая по снежным застругам. А мы через полчаса уже сели в попутный Урал, шедший в Салехард, и к вечеру были в городе.